Хорошего ты кандидата подобрал на особое задание. Генерал Стресов был не в духе, он даже не предложил Петру Нову сесть, и тот стоял на вытяжку посередине кабинета, как нашкодивший мальчишка. Немца, женатого на итальянке, прямо клуб интернациональной дружбы в КГБ. Когда забывают о чистоте рядов и неукоснительном выполнении требований кадрового отбора, всегда так и получается. Одно исключение из правил второе Так можно не заметить, что правила вообще перестали соблюдаться. Александр Иванович слушал молча, слегка понурившись, всем видом своим выражая глубокую озабоченность и согласие с начальством. Но он совершенно не понимал, чем вызвал генеральский гнев. Ведь Вострецов прекрасно знал биографию Волкова-Вольфа. Но если перестать их соблюдать, развалится вся наша система. Поэтому я отменяю приказ. Подготовку Волкова прекратить, задание его снять. Простите, это Париж генералу это невозможно. Он уже покрыт татуировкой, и сейчас заживление кожи вошло в последнюю стадию. Татуировки ему пригодятся. Он еще попадет в колонию только не по легенде, а по настоящему приговору суда. Как? Александр Иванович не мог удержать на лице профессиональную маску холодного спокойствия. Почему суда? Да потому. Наш следственный отдел ведет дело об антисоветской агитации. Уже арестован один обвиняемый старшей группы, в которую входил твой Волков. И именно с Волковым этот сотрудник вел антисоветские разговоры прямо в машине наружного наблюдения. Вот это да. Петрунов провел рукой по вспотевшему лбу. Теперь на очереди Волков. С тобой свяжется командир группы захвата, и ты должен помочь организовать ему задержание, так чтобы обошлось без ЧП. Где он сейчас находится? На территории тюрьмы? Нет, мы поместили его в санаторий в Голицыне. Неважно. Ты хорошо знаешь, насколько он опасен. Сориентируй правильно группу, поезжай с ними в санаторий и передай его из рук в руки. Александр Иванович переступил с ноги на ногу. А как же Сокольский? Вострецов небрежно отмахнулся, как бы отметая глупый вопрос. Я пошлю в потьму толкового оперативника, он проработает с Фогелем и выяснит все, что надо. Самый короткий путь прямой, и нечего городить на него всякие сложности.